522. -е. Матери Агни-йоги. Радость у нас, когда видим, как борются воины наши и как побеждают они. Нескончаемость этой борьбы может хоть кого устрашить, но только не воина духа. Не в количестве дела, но в качествах духа воителей наших. Потому так много и говорится о качествах. Меч закаляется в духе, а дух в борьбе тьмой. Мы с вами в каждом действии вашем, когда действие — это светло. Каждое действие человека — либо светло, либо темно. Темному тьма помогает, светлому — мы. Не составляет труда определить, от чего мысль, чувство или поступок, от тьмы или света, и определив знать уже без колебаний, как поступать. Выбор один — только того, что от света. Маломалейшие чувства и мысли особенно важны, ибо... Когда эти крошки от тьмы, особенно велика и опасность от них, именно благодаря их малости, ничтожности и незаметности. Малым червем вползают они в малые трещины сознания, чтобы потом разрастись в целого дракона. Не на дракона зоркость нужна, но на этих малых, очень опасных, вредителей духа убережемся от них».